Глава пятая. Клиника находилась за городом, поэтому у меня было слишком много времени для самокопания, мыслей и беседы. Как ни странно, но далеко не с Юджином. Нет, это был Уайлд. Сначала я пыталась уснуть, только сон никак не шел. А желание заглянуть в сошедший с ума телефон, присылающий каждые несколько минут сообщения, стало паранойей. Я просто пыталась понять, почему мне не пишет Юджин. Возможно ли, что он сейчас занят или все еще дуется? Но интереснее для меня, зачем я отвечаю наглому незнакомцу? Только вот сообщения Туэйна сыпались один за другим. Он будто читал мои мысли и отвечал на них. Может, я уже поймала этот момент с накручиванием и притягиванием ситуации за уши. Просто посудить со стороны — это же разговор двух людей, знающих друг друга вечность, а не как незнакомых. увидевшихся несколько раз. Перечитывая наш разговор, я не выдерживаю и решаюсь прервать его вполне удачной попытки развеселить меня. «Зачем ты мне пишешь? Мне нравится говорить с тобой, нравится думать, что я рядом с тобой, и ты не нервничаешь. По-твоему, это преступление?» Я было открыла рот и мельком взглянула на маму, задумчиво слушающую отца. Она поворачивается, дарит мне улыбку и снова сосредотачивается на папе. Интересно, заметила ли она, как я быстро прижала к груди телефон, чтобы никто не увидел мою переписку? Так глупо, но мне сейчас хочется сохранить этот легкий флирт между нами. Преступление, что мне начинает нравиться говорить с тобой. Я еду в психушку, если ты не забыл. «Могу приехать и поторчать с тобой в коридоре, если надо позвенить кандалами. Они ведь могут поселить нас с тобой в одну комнату. Будем до безобразия буйными пациентами». «Нас привяжут к кровати. Это не так романтично, как кажется». Прыскаю от смеха, когда он присылает гифку с испуганным лицом. «Я заставлю их привязать нас друг к другу. Не вижу проблем». «Лея?» Мама аккуратно касается моего плеча. «Мы приехали, дорогая». Я оглядываюсь по сторонам. Еще пару минут назад вокруг нас был густой лес. Как мы так быстро преодолели расстояние? Резкая боль в сердце. Я прикладываю груди ладони, удерживаю ее. Закрываю глаза и сижу, не двигаясь некоторое время. В голове появляется странный шум. Все сменяется на свист, будто в моей черепной коробке поселилась стая дельфинов, которые общаются с ультразвуком, щебетанием... пощелкиванием и в довершении всего их писк, доходящий по своей высоте до уровня ультразвука. Открываю глаза. Все вокруг наводит на меня дикий страх. Ворота, высокие кустарники, территория, отведенная для прогулок, и люди, передвигающиеся неестественно медленно, с ними рядом сопровождающие. — Лея, деточка! Мама протягивает руку, вновь возникая в дверях. — Артур, помоги ее вытащить, она не в себе. Посмотри на ее огромные глаза. Мое тело словно окоченело. Ни одна косточка и мышца не хотели работать. — Привязать друг к другу. Проносится в голове последнее сообщение Уэйна. Только тут я одна, и его рядом нет. Мама куда-то убегает. Отец усаживается рядом со мной. Мягко гладит ладонь, все еще прижатую к груди. Мой телефон выпадает из рук. Папа берет его, а я с ужасом смотрю, как он читает сообщения. Сначала он кажется растерянным. Потом, как ни в чем не бывало, убирает его в мою сумочку. Тянет на себя и вытаскивает из машины. Тут же около нас появляется медсестра. Она помогает мне сесть в кресло, как будто я инвалид. Чертов страх сковал тело. Мгновенно я пошла в минус. Настроение упало до минимума. Именно поэтому я хотела избавиться от Уайлда, выплеснув все свои гормоны на него. Я потеряла весь свой запас энергии, которых мне бы хватило в отношениях с Юджином на месяцы. Когда меня привезли в клинику, я обратила внимание на таких же людей, как я. Они опустошены. Биполярные люди — люди-батарейки. Мы очень быстро разряжаемся, очень часто впустую выпадаем из жизни». Ступени, парапеты, коридоры и люди в белых халатах. Приветливые лица и знакомые ощущения, а еще воспоминания тут, они более насыщенные. Что-то очень знакомое и такое странно родное. Запах дерева, апельсинового дерева, почули и запах чистоты. Что же мне напоминает все это? Доброе утро. Я сейчас делаю вам снимок. Потом вы получите рекомендации от вашего врача. — говорит молодая медсестра, указывая мне на камеру. — Нам стоит везти успокоительное? Она спрашивает моих родителей, не меня. — Да, пожалуйста, общий наркоз. Отец гладит мое плечо. — У нас есть предписание. Протягивает бумагу, и девушка, согласно кивнув, удаляется назад за ширму. Я слышу, как она ломает стеклянное горлышко препарата. Разрывает упаковку шприца, нажимает ногой на металлическое ведро и выкидывает мусор. Появляется передо мной, проводит спиртовой салфеткой по венам и вонзает иглу. Все плывет перед глазами, тело расслабляется, и я, наконец, могу ощущать свои мышцы. Меня переносят на стол, чтобы сделать магнитную резонансную томографию. Я не собираюсь бороться со сном, тем более, когда передо мной возникает образ моего брата, одетого, как в тот день на реке. Протягиваю ему руку и хватаюсь за него, боясь споткнуться. Я понимаю, что мы на самом деле не летим с ним по тоннелю. Это все наркоз. И все эти странные розовые волны — всего лишь мое воображение. Только мне хорошо рядом с ним, спокойно. Нас покачивает на волнах, расслабляя. Я не знаю, сколько времени я нахожусь в этом состоянии, но для меня это буквально миг. потому что, проснувшись, я теперь лежу на кушетке в кабинете врача, которого даже не вижу. Попытавшись привстать, снова падаю на спину и сдаюсь, что уж послушаю здесь. Приглушенный разговор и голос, отдаленно напоминающий Уайлда, только этот серьезный и более грубый. У меня теперь все будут на него похожи. Нельзя столько говорить с человеком. «Я рекомендую прекратить прием препарата с содержанием лития». твердо говорит врач. Но это невозможно, тут же отвечает, начиная волноваться отец. Она становится неуправляемой, иногда срывы приводят к травмам. Хочу вас уверить, я сопоставил данные о структуре ее мозга. Участки гиппокампа уменьшаются при биполярном расстройстве. В вашем случае прием этих препаратов вызывает периоды мании. Они работают по определенной схеме. Сначала контролируют ее настроение, только не распределяют жизненные ресурсы. Сегодня она смеется в течение нескольких часов. Завтра не сможет подняться с кровати. Настолько будет вымотано. У людей, страдающих биполярным аффективным расстройством, мозг похож на карту поражаемых зон мозга. Мы многое знаем, но лечение практически всегда выбрано методом проб и ошибок. Литий не ваш случай, объясняет врач. Серое вещество — основной компонент центральной нервной системы человека. В нем содержатся клеточные тела нейронов. Самые сильные потери серого вещества наблюдаются в лобной и височной долях коры головного мозга, зонах, связанных в том числе с регуляцией функции мышления, речи и слуховым восприятием. Простым языком Лея стало хуже. Но доктор Шварц советовал... Моя мать замолкает, всхлипнув Он ошибся. — огорченно говорит доктор. — Они все ошиблись. Лечение не должно вредить организму. Точно так же не надо экспериментировать, перетаскивая девушку из одной клиники в другую. Она провела здесь достаточно времени, чтобы я мог сделать вывод. Я предлагаю вам альтернативу. Это новая методика, и никто не исключает, что это плацебо. Она молодая, и столько времени прошло с того дня. Он замолкает, и я дергаю занавеску, привлекая к себе внимание. Но меня будто нет для них. Не существую. Эй, ребятки, хватит говорить обо мне в третьем лице. Я не умираю, окей, мне стало страшно, но сейчас все нормально. Громко говорю я, перебивая собравшуюся компанию. Мам, помоги мне встать. Чувствую прилив сил и даже какой-то странной агрессии. Ма, снова приподнимаюсь, но тело все еще не отошло от наркоза. — Лея молодая, и если ее организм до сих пор нормально функционирует, сердце продолжает работу, как и мозг, у нас есть все шансы. Голос врача реально похож на Уэйна. Я снова дергаю шторку и успеваю заметить синий халат и кусок резинового тапка, в котором обычно ходят врачи по больнице. — Отлично. Я никогда не узнаю, кто это такой умный и невежественный. Будто я здесь никто, и меня просто игнорируют. «Это моя маленькая девочка, моя дочь, я все отдам ради нее», — говорит папа, и у меня ускоряется сердцебиение. «Никакие ваши убеждения не заставят отменить препарат?» «Категорически нет. Дайте мне документы, доказывающие, что лечение доктора Шмидта не помогает. Если у вас нет никаких доказательств, катитесь в ад». «Артур?» — мама всхлипывает. «А если поможет?» «Даже думать об этом не хочу». Прекрати рыдать, марика она справится. У Шмидта такой опыт. Папе бы за демократов выступать с этим лозунгом. Потрясающий тон, способный выдавить слезу у кого угодно. Молодой человек, займитесь своей работой. Я поняла, что никто не собирается обращать на меня внимание. Может, не слышат. Или мне кажется, что дверь близко к моей кушетке. Не знаю. Только вот взглянуть бы в лицо этого любителя пугать. «Сегодня и завтра мы посмотрим, как поведет себя контрастное вещество, и продолжим лечение. Доброго дня!» Врач, кажется, уходит, и, сказать честно, я разочарована. Взглянуть бы на него одним глазком. Мало ли, может, он вызовет во мне симпатию. Ожидание никогда не было моей сильной стороной. В данную минуту я все так же лежу на кушетке и пялюсь в потолок. Мои родители, видимо, решили испытать судьбу и мои повернутые мозги, раз уж тянут время. Сначала появляется заплаканная мама. Она останавливается надо мной и начинает тихо причитать, гладя меня по голове. «Мам, прекращай, я не умерла!» Бубню я, желая всеми фибрами души откинуть ее руку от своего лица. Но долбанный наркоз снова сделал меня обессиленной. «Лея!» Она тяжело вздыхает и начинает гладить мое лицо. «Мам!» — шепчу я. «Помоги мне встать, или я сделаю это сама!» И вот, будто, наконец, очнувшись, моя родительница, широко распахнув глаза, обнаруживает, что вот она я. Ты проснулась. Я даже успела покричать вам, если уж на то пошло. Констатирую факты, кажется, это никак не влияет на ход дальнейших событий. Мне помогают подняться, пересаживают в кресло и везут к машине. Чуть поодаль от нас идет мой отец. Он задумчив и мрачен. И мне становится интересно, что же еще ему сказал такого, доктор? Неужели мои дела действительно настолько плохи? Чувствительность возвращается в мое тело. Очень аккуратно я привстаю и пересаживаюсь в машину. Родители страхуют меня, но в этом уже нет необходимости. Лея, папа садится ближе ко мне. бывает ли у тебя странные ощущения?» Я прячу телефон под свое бедро, делаю вид, что задумалась, но меня не очень интересует этот разговор. — Жизнь вообще странная штука, пап? — закатываю глаза, усмехнувшись. — Что для тебя странность? — Выбрось из головы, это был глупый вопрос. Он усаживается удобнее и смотрит перед собой. У меня ни разу не было представления на такую фразу, как «я слышу твои мысли» или «думай тише». Но сейчас был именно этот момент. Отец в буквальном смысле сверлил пустоту взглядом и решал задачу, неподвластную для его ума. Могло показаться, что он силой мысли старается изменить что-то, но не выходит. «Я только хотел, чтобы ты знала, как сильно люблю тебя», произносит он неожиданно и прижимает меня к себе. Неловкое движение, и я роняю свой телефон на пол, так и не посмотрев, пришло ли сообщение. «Что ты там постоянно смотришь?» Он поднимает мой телефон, крутит его в руках. Это личное. Только уже поздно пытаться забрать смартфон. Экран загорается и... Что за чертовщина? Я заметил это только сегодня и спросил у твоего доктора, может ли это быть последствиями от неправильного лечения. И он предложил мне вывести тебя на честный разговор, собрать больше информации. Теперь ты можешь рассказать мне о своих странных ощущениях или поведении? Он тяжело вздыхает, отдает мне телефон. «Давно ты пишешь сообщение сама себе?» «Не надо». Я начинаю прокручивать всю переписку, ничего не понимая и отказываясь верить в это. «Я не сумасшедшая. Этот телефон сломался и, видимо, просто заглючил». Нервно нажимаю на кнопки. Затем с силой бью его о пол, наступаю каблуками на сенсор, пока сенсор не превращается в крошку. Я не сошла с ума. Мне написал реальный человек, и у меня нет ни одной долбанной идеи, куда делись его сообщения. Поднимаю растерзанный смартфон, нажимаю на кнопку открытия окна и вышвыриваю его. Мне плевать, что ты думаешь. Плевать, что вы говорите при враче обо мне в третьем лице. «Лея, детка, подожди», — останавливает меня мама. «Никто не смеет копаться в моем грязном белье, ясно? Не надо смотреть на меня так». У меня есть личная жизнь. Есть парень, и никакая болезнь не заставит меня сдаться». Слезы внезапно брызгают из моих глаз. «Я не хочу больше вас видеть. Пусть водитель остановит машину!» Ору не своим голосом. «Успокойся! Сядь, пожалуйста, прошу тебя!» Восклицает мама и лезет в сумочку. Отец резко наваливается на меня всем телом и удерживает полулежа на сидении. «Слезь с меня! Я ненавижу тебя!» Хреплю под его весом. Мое дыхание становится тяжелым, глаза будто выдавливают из глазниц. Резкая боль в руке. Я вырываюсь из рук отца, но все тщетно. Тебе надо четко разграничивать реальное от выдуманного, иначе ты никогда не проснешься, шепотом произносит отец. Мои веки наливаются свинцом. Хватка на мне слабеет. Что-то мягкое появляется под моей головой, и я засыпаю безмятежным сном.